Полковника он застал за пульпитром стоящий конторки с пером в зубах. Полковник принял Чичкова отменно ласково. По виду он был предобрейший, преобходительный человек, стал ему рассказывать о том, скольких трудов ему стоило возвести имение до нынешнего благосостояния. С соболезванием жаловался, как трудно дать понять мужику, что есть высшие побуждения, которые доставляют человеку просвещенный роскошь, искусство и художеств, Что баб он до сих пор не мог заставить ходить в корсете, тогда в Германии, где он стоял с полком в четырнадцатом году...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 Как бы не так, — подумал Чечков, — а вот я до сих пор еще графини лавальер не прочел. Все, нет времени. Много еще говорил полковник о том, как привести людей к благополучию. Костюм у него имел большое значение. Он ручался головой, что если только одеть половину русских мужиков в немецкие штаны, науки возвысится.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 «Изложите ее письменно. Просьба пойдет в контору принятия рапортов и донесений. Контора, пометивши, препроводит ее ко мне. От меня она поступит в комитет сельских дел, а то ли по сделанию выправок к управляющему, управляющий совокупно с секретарем. Помилуйте!» — вскрикнул Чичков. «Ведь этак затянец бог знает!» «Да как же трактовать об этом письменно? Ведь это такого рода дело. Души ведь некоторым образом э, мертвые. Очень хорошо. Вы так и напишите, что души некоторым образом мертвые. Но ведь э, как же мертвые, ведь это же нельзя написать. Они хотя и мертвые, но нужно, чтобы казались, как бы были живые. Хорошо».